Песня Сульпитиуса для кинофильма «Русалочка». Идем, дитя, идем со мной. Нас жизнь встречает песней, встречает вечную весной судьбою неизвестной, встречает шепотом листвы и праздничным застольем, шумит прибой людской молвы и радостью, и болью. Иди, дитя, Гляди вокруг, здесь жизнь кипит шальная, И кто здесь не друг, кто здесь друг, Не сразу ты узнаешь, но все равно иди вперед С открытым добрым сердцем, тебе с улыбкою народ В душе откроет дверцу. Вперед, дитя, скорее в путь, в цветущие просторы, Чтоб леса хвойного вдохнуть, послушать птичьи хоры, и небо синее обнять, и звездочки потрогать, и землю-матушку понять, пожалуйста, попробуй. А здесь, гляди, ликует труд, здесь каждый занят делом, здесь дела и тебе найдут, какое б ты хотела. Спеши, дитя, ведь жизнь бежит, мелькают дни и ночи, а ну скажи, скорей скажи, чего от жизни хочешь. Ну-ка, дружно. Детская песня для циркового представления. Веселая радуга. Нам посчастливилось с тобой Жить на планете голубой, И нам беречь ее, беречь необходимо, И охранять, и улучшать, И обновлять, и украшать Веселой радугой, Любимый край, родимый. А ну-ка, взрослые и дети, Ну-ка вместе, ну-ка дружно, кисти в руки, краски в руки, я и ты. Это очень-очень важно, это очень-очень нужно, чтоб улыбки расцветали, как цветы. А в мире много черноты. Об этом знаем, я и ты. А черный цвет для голубой земли опасен. Но черноту мы уберем, все краски мира соберем, И нашу землю словно в сказке разукрасим а ну-ка взрослые и дети На мир с улыбкой взглянуть, соседу руку протянуть и пожелать ему добра совсем несложно с ним радость взять да разделить и дружбой землю озарить всё в цирке можно в нашем цирке всё возможно.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 от чегого зимой спят лягушки отчего играют в игрушки дети от чегого вся зелень зеленая отчего все море соленое от чего пожалуйста мне ответьте от чегого цветы расцветают от чегого вдруг птицы летают отчего вдруг люди мечтают люди отчего на солнце есть пятна Отчего, совсем непонятно, днем и ночью вертится земля, а? Зачем зиме на смену приходит вдруг весна? И в сердце неизменно стучит, стучит она. Зачем, вы нам ответьте, на свете есть любовь? Отчего, мой друг, все поет вокруг? Если ты влюблен вдруг, в десять раз сильней, в десять раз умней, если встретился с ней от чего кают кукушки от чегого зимой спят лягушки от чегого играют в игрушки дети от чего вся зелень зеленая от чего все море соленое от чего пожалуйста нам ответьте от чегого вдруг пятятся раки от чегого есть хвост у собаки от чего все рыбы молчат как рыбы от чегого пусты безводны от чегого планеты безродны от чего зачем и почему от чегого вдруг птицы летают от чего вдруг люди мечтают от чего зачем и почему в школе мы этого не проходили от чего мы верим в удачу от чегого смеемся и плачем от чего зачем и почему в институте нам этого тоже не объяснили от чегого резвимся как дети от чего живем мы на свете от чего зачем и почему сережка шутоная песня для детского спектакля жил на свете бравый мальчуган он любил о будущем мечтать он хотел объездить много стран чтобы все увидеть и узнать и каждый день ему твердила мать Серёжка, Серёжка, подожди немножко, Не спеши мечтой сердечко теребить. Серёжка, Серёжка, подрасти немножко, И будешь океан обороздить, А пока что надо в детский сад ходить. И Серёжка наш не унывал, Взял пакет ванильных сухарей, Спички по карманам рассовал, На луну решил лететь скорей. И вдруг с отцом столкнулся у дверей. Серёжка, Серёжка, подожди немножко, Ну какой же из тебя сейчас пилот? Серёжка, Серёжка, подрасти немножко, Тебе же в школу топать через год, А луна тебя немножко подождёт. Но Серёжка ждать не захотел, Потихоньку рано утром встал, И Наташку, встретив во дворе, На край света с нею побежал, И папу с мамой насмерть испугал. Серёжка, Серёжка, подожди немножко, маленьким До края света не дойти. Серёжка, Серёжка, подожди немножко, Ведь для тебя открыты все пути. Вся жизнь у вас с Наташкой впереди. 1961 год. Пока молодой. Рано утром... Ты шагнул за порог. Пред тобою 100 путей, 100 дорог. 100 загадок загадал атомный век. Разгадай их, молодой человек. Не смей сильных бояться. Не смей слабым казаться. Умей в пекло бросаться и спорить с бедой. Иди ветру навстречу, иди солнцу навстречу. Бери счастье за плечи, пока молодой. Можно счастье потихонечку ждать, Всех бояться, всем вокруг угождать, Ни друзей, ни врагов не иметь, Ничего не хотеть и не сметь. Не нам счастье такое. Не дай сердцу покоя, найди счастье другое. Где хочешь найди? Тебе? Это же ясно. Дана жизнь не напрасно. Любовь — это прекрасно. За нею иди. Не смей сильных бояться. Умей в пекло бросаться, любить, петь и смеяться, И спорить с бедой. Иди ветру навстречу. Иди солнцу навстречу. Бери счастье за плечи. Пока, молодой. Весенний марш. Опять весна шагает по планете. Опять улыбки дарит и цветы, Опять она надеждой доброй светит. Весна — пора любви, пора мечты. Новый день настаёт соловьиным рассветом, Новой радостью песни полна. Если в сердце весна, если в сердце победа, Если в сердце родная страна. Опять весна живое утверждает, Опять душе покоя нет, Опять весна в нас силы пробуждает И на борьбу, на лучшее зовет. Устоим, одолеем все боли и беды, И вовек не согнется спина, Если в сердце весна, если в сердце победа, Если в сердце родная страна. Для нас весна в огне войны добыта, И нам с тобой назначено судьбой любить, хранить и не давать в обиду шестую часть планеты голубой. Никогда, ни за что не забудем об этом. Нам другая судьба не нужна. В нашем сердце весна, в нашем сердце победа, в нашем сердце родная страна. 1985. «Зима» — песня «Лейтмотив» для фестиваля «Русская зима». Если б нас с тобою о зиме спросили, то, наверное, ответили бы мы, ну какая же зима, да без России, ну какая же Россия без зимы? Зима-зима, зима на дворе, земля земля земля в серебре. И не даром, и не даром народ говорит. Наша русская кровь на морозе горит. Не боимся мы морозов и метелей. Нам без снега было б скучно на земле. С малых лет в сугробах по уши сидели Дед Морозов и Снегурочек Белей. Зима, зима, зима на дворе. А зима, она для крепких, да для сильных.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 Ты знаешь, друг? Ты знаешь, друг, мне тоже одиноко, и я, как ты, домой не тороплюсь. И я грущу о той любви далекой, в которой сам себе не признаюсь. И я друзьям завидую украдкой. И я хочу заботы и тепла, и я живу нескладно и не гладко, и у меня всю жизнь дела, дела. И меня мой друг Заели дела. Да чего ж они меня довели? Ни с кем небо поделить пополам. Ни с кем душу пополам поделить. Только разве ж мы с тобой старики? Только разве же мы хуже других? Мы же временные холостяки. Мы найдем еще своих дорогих. Так не бойся ты любовь повстречать. Веселее на девчонок гляди. Надо нам с тобой сначала начать. Ведь у нас с тобой вся жизнь впереди. 1981 год. Добрый молодец. Добрый молодец, друг мой давешний, Что ж ты маешься, пригорюнился, Опустил свою буйную голову, Думу думаешь невеселую, Аль тоска грызет, аль в делах не лад, аль в делах разброд аль в любви разлад аль затмили свет сердцу смелому али веры нет свету белому добрый молодец друг мой давишний не печаль себя по напрасному тебе отроду только двадцать лет веселей гляди ты на белый свет у тебя ль в груди сердце смелое у тебя ль в плечах сажень целая у тебя ль красна в жилах кровь поет аль не можешь ты отстоять свое добрый молодец друг мой давишний оглянись вокруг как же мир хорош разгони тоску за дела берись горы свороти с другом помирись Да к любви своей поспешай скорей. Снова свидишься, снова слюбишься. А не слюбишься, найдешь новую любовь верную, любовь вечную. 1975 год. Дело случая. Среди белого дня, среди города Я судьбу свою повстречал. У нее глаза, как два омута, И нырнул я в них сгоряча. Извела меня, ох, измучила, Но люблю ее, как назло. Дело случая, дело случая, Чтоб в любви тебе повезло. Не такая уж раскрасавица, Что нашел-то я в ней, чудак, Что не скажешь ей, все не нравится, Что не сделаешь, все не так. Надоело мне сердцем маяться, или нет, скажи, или да, а она молчит, улыбается, не поймешь ее никогда. А других полно, и получше есть, не ленись, ходи выбирай, а к моей идти, словно в петлю лезть, я же к ней бегу, словно в рай. Нет покоя мне днем и ноченькой, Потемнел вокруг белый свет. С нею дня прожить нету моченьки, Без нее вообще жизни нет. Я хожу, терплю, дело есть важней, Я пока что ей все прощу. Но настанет час, я женюсь на ней, И тогда за все отомщу. Мол, за что меня столько мучило? Да все делала мне на зло А она в ответ — дело случая. Чтоб с женой тебе повезло. 1977 год. Сожаление. За окном непогода опять. То ли дождь, то ли снег. Не понять. За окном то ли ветер, то ли вьюга гудит. Человечество дома сидит. И шагают по улице двое. К сожалению, не мы с тобою. Эти двое идут не таясь, Никого ничего не боясь. В непогоду никто им не будет мешать, Мировые проблемы решать. И шагают по улице двое. Мы с тобою в тепле и добре, Все вокруг в хрустале, в серебре. Отчего ж у окна мы так долго стоим? от чего ж мы завидуем им и шагают по улице двое их сердца в унисон в унисон все для них будто сон будто сон в целом мире одни лишь они лишь они не мешай не гони не спугни пусть шагают по улице двое а пойдем-ка и мы с тобою 1979 год. Честно говоря, мы вам честно сказать хотим. На девчонок мы больше не глядим. Они всю жизнь нам разбивают сердца. От них мучения нам без конца. Сколько можно им песни петь, сколько можно капризы их терпеть. быть под наркозом их пленительных глаз и слышать каждый раз отказ, опять отказ. А как без них прожить? А ну скажи, скажи, без них-то мы куда? Да просто никуда. Недаром все века их носят на руках, и нам опять придется руки подставлять. Мы вам честно сказать должны, Больше жизни, девчонки, нам нужны. но ну, кто нам скажет, что приходит весна? Ну, кто покоя нас лишит и сна? Кто разбудит в душе любовь? Кто заставит в мечту поверить вновь? Кто поцелует нас хотя бы иногда? Кто с нами жизнь разделит раз и навсегда? А как без них прожить? А ну, скажи, скажи!